Часть девятая. Сузем. Глава двадцать восьмая. Пусть и наш лес велик, но если есть в нем хоть одна деревенька или село, это уже не Сузем. Так говорят на севере, проходя деревню на берегу Зеленого моря Сузема. Последнюю деревню проходим. И это значит, что дальше будет только Сузем. И в нем уже больше нет ни деревень, ни дорог и ничего человеческого, кроме общей тропы и охотничьих путиков с их маленькими курными избушками. Мы когда проходили в первый раз в жизни последнюю деревню и вступали в сузём, то казалось нам, будто мы куда-то идем к началу человека, и там, в глубине Сузема, поймем, где же та самая граница в нас самих. По одну сторону ее леса, воды, деревья, животные, вся природа, а по другую начинается такое, чего нет в природе. Начинается сам человек. И когда мы прощались с последней деревней, то и правда в себе самом как бы отделялся человек с чем-то своим небывалым. И мы приходили в восторг когда в диком суземе встречали начало чего-то небывалого в природе и своего собственного человеческого. В стужу, в бурю, с глазами, залепленными мокрым снегом, мы однажды пришли ночью в маленькую курную избушку после огромного перехода по общей тропе. Пошарив там руками по лавочке, мы нашли там спички и пучок лучинок сухих, заготовленных кем-то для другого неизвестного человека, странника вроде нас самих, замерзающего в стуже с изюма. А что это делается с тобой, когда разгорятся дрова, распалится камень и начнет отдавать свое тепло человеку? Не камень раскаленный причина радости, а что другой человек о тебе подумал? и свое добро тебе же тут и отдает в этом тепле. Дым, как черное небо, сверху садится ниже и ниже, делается все теплей и теплей, и там, вверху, дым, а у себя на лавочке, в себе самом, чувство великой благодарности тому, кто подумал вперед о тебе. После, когда уходишь, Сам тоже заготовишь сухих лучинок для неизвестного, и тогда открывается тебе душа самого сузьема как душа самого человека, и началом этой души кажется небольшое усилие заготовить дрова для подобного тебе человека. Чем вот он нам и хорош сузьем, и, наверное, от оттого и тянет в леса, что в населенных местах Мы привыкли ко всему и не обращаем внимания на добро. Тут же, в Суземе, благодаришь за всякий пустяк и готовишься сам сделать что-нибудь из одной даже только благодарности за лучинку, за спички, за красный глаз горячего камня в темноте курной избушки. Было в конце Великой войны, в последней перед Суземом деревне Одна старушка помолилась Богу, зажгла четверговую свечу и, прикрывая старой рукой огонек, обошла кругом всю деревню. Возле старенького последнего домика начиналась общая тропа в Сузем, и тут на тропе поджидал бабушку с огоньком неизвестный прохожий человек. Собираясь в Сузем, этот пожилой человек с голубыми глазами и с большой бородой Остановился, подивился на старушку и спросил ее, что случилось. Почему она вздумала обойти кругом с огоньком всю деревню? — Скажи мне, — ответила старушка, — как твое имя святое? — Имя мое, — бабушка, ответил прохожий, — Анисим. — Так вот, добрый человек Анисим, — сказала старушка вместе и строго, и ласково. «Слух пришел к нам верный! Сними свою шапку и выслушай!» До того строго сказала старушка и до того ласково, что прохожий человек сразу послушался и снял свою шапку. «Не то ли, — спросил он, — ты хочешь сказать, что и я слышал и теперь спешу вернуться с этим сузем? Я слышал, что война кончилась!» Старушка, ничего не сказав, медленно поклонилась прохожему, и он тоже по-старинному склонился до пояса и, надев шапку, пошел по тропе в сторону Сузема.